Стратегия Нью-Ланчестер. Один из лучших инструментов для выбора типа рынка, который я обнаружил, создан на основе исследования военных операций. Эта теория называется стратегией Нью-Ланчестер. Она применялась в практике построения маркетинговой стратегии в Японии, но всегда теряла что-то при переводе, пока добиралась до США. Я не обещаю, что смогу вывести формулы и доказать теорему Нью-Ланчестер. Но результаты в применении к рынкам выглядят абсолютно реалистично. Стратегия Ньюландчестер представляет собой несколько несложных правил, которые могут пригодиться для анализа. Если 74% рынка принадлежит одной компании, фактически рынок превращается в монополию. В этом случае лобовая атака со стороны стартапа бесперспективна. Пример Microsoft. Если совокупная доля лидера и компании, занимающей второе место, превышает 74 процента, и доля первой компании в одну целую семь десятых раза больше доля второй, рынок контролируют дуополия. Ее позиции не уязвимы для атаки со стороны стартапа. Такова ситуация в секторе телекоммуникаций, где лидируют Cisco и Juniper. Если существует компания, которой принадлежит 41 процент рынка. И ее доля в одну целую семь десятых раза больше доли участника рынка, занимающего второе место. Вы имеете дело с лидером рынка. Хотя выйти на такой рынок не просто, он оставляет возможности для ресегментации. Если доля крупнейшего участника рынка составляет не менее двадцати шести процентов, рынок нестабилен, и вероятность перераспределения позиций между конкурентами достаточно высока. В、таких условиях стартап имеет реальные шансы выйти на существующий рынок. Если доля крупнейшего участника меньше 26 процентов, он не оказывает реального влияния на рынок. Это наиболее благоприятная ситуация для стартапа, который хочет выйти на существующий рынок. Стартапу подходит еще одно правило этой стратегии. Если вы решили штурмовать рынок, на котором доминирует монополист, Вы должны быть готовы потратить на продажи и маркетинг в три раза больше лидера рынка. Да-да, такова цена лобовой атаки Microsoft. Цена выхода на рынок со множеством участников будет ниже, но вам все равно придется потратить на продажи и маркетинг в одну целую семь десятых раза больше средств, чем компания, с которой вы собираетесь конкурировать. Выходя на существующий рынок, вы отбираете свою долю у нынешних участников. Отсюда аналогия с военными действиями. При монополии, дуополии или при наличии лидера рынка, занимающего более сорока одного процента, стоимость выхода на рынок будет в три раза больше по сравнению с затратами лидера на продажу и маркетинг. Обдумывание стратегии на этом этапе принесет вам огромную пользу. В отличие от многих маркетологов, которые только выйдя в поля, на собственном горьком опыте поняли все ранее сказанное. На любом существующем рынке ваш стартап слабейший игрок с самыми скудными ресурсами. Поэтому атаковать самых сильных участников рынка в лоб неразумно. Выбирайте стратегии, которые учитывают вашу слабость и позволяют использовать вашу маневренность. И Билл Давидо в своей работе «Маркетинг высоких технологий» (High Technology Marketing) и Джефф Мур в «Преодолевая пропасть» (Crossing the Chasm) говорят об одних и тех же правилах для стартапов и новых продуктов, основанных на наблюдении и опыте. Теперь мы можем перейти непосредственно к ним. Сейчас, когда вы познакомились с правилами, что вы понимаете под выбором типа рынка? Предположим, вы собираетесь выйти на существующий сформированный рынок. Если на рынке есть лидер, доля которого превышает 74 процента, не пытайтесь нанести ему фронтальный удар. Почему? Потому что для этого вам понадобится в три раза больше ресурсов, чем ему. Сосредоточьте усилия на том направлении, где ваши ограниченные ресурсы позволяют переломить ситуацию. Ресегментация существующего рынка позволит вам создать субрынок, на котором ваш продукт будет обладать уникальностью или существенными отличиями. Если же вы сумеете создать новый рынок, вы закрепите за собой пространство, на которое лидер рынка не посягает вовсе. Ваша задача стать первым в чем-то важном для потребителя. Это может быть свойство продукта, регион, сеть распространения или розничных продаж. или контингент заказчиков. Продолжайте заниматься сегментированием рынка с учетом возраста потребителей, их доходов, региона и так далее, и нащупывать слабые места конкурентов, пока не представится возможность дать бой, в котором у вас есть шанс одержать победу. Ваши действия по ресегментации верны, если вам удается создать нишу, в которой вы номер один. Помните, любая компания имеет возможность переманить клиента в другой компании, если сумеет нанести удар в нужный момент. Если доля основного участника рынка составляет от 26 до 74 процентов, будьте осмотрительны в борьбе. Не забывайте, что на лобовую атаку одного конкурента у вас уйдет в три раза больше средств, чем у него, а если рынок переполнен, вы потратите в одну целую семь десятых раза больше, чем конкуренты. У большинства стартапов таких денег нет, поэтому наличие лидера на рынке почти всегда означает, что стартапу следует избрать путь ресегментации или создать новый рынок. Здесь можно использовать любые маркетинговые уловки, которые позволяют наступить на пятки конкурентам, занимающим прочные позиции на рынке. По большей части они были запретены еще две с половиной тысячи лет назад китайским стратегам и военачальникам Сунь Цзы. И описаны в его знаменитом трактате «Искусство войны». Война — это путь обмана. Если противник силен, уклоняйся от него, вызвав в нем гнев, приведя его в состояние расстройства. Если силы равны, сумей с ним сразиться. Если же доля ни одной компании не превышает двадцати шести процентов, считайте, что судьба вам благоволит. В этом случае вы также можете выбрать ресегментирование рынка, но цена выхода на рынок будет невысокой, а рынок созревшим для инноваций. Считаете он у ваших ног? Что, если конкурентов нет совсем? Что, если общаясь с первыми покупателями, вы постоянно слышите, ничего подобного тому, что предлагает ваша компания, не существует? Что, если взглянув на все количественные данные, вы не находите другие компании с такими же, как у вас, продуктами? Наше поздравление. Вы создаете абсолютно новый рынок. Компания, создающая новый рынок, кардинальным образом отличается от тех, что выходят на существующий или ресегментируют его. Нет борьбы с конкурентами за отвоевание рыночной доли. Нет и самих конкурентов. У нее нет необходимости отвоевывать долю, но в то же время и потребителей на рынке пока нет. А если нет потребителей, даже самые огромные средства, выделенные на создание спроса при запуске продукта, не помогут нарастить долю рынка. Создание нового рынка означает длительный процесс просвещения потребителей, которым предстоит принять ваш продукт. Если у вас есть время и деньги, необходимые стартапом, выходящим на новый рынок, Почему бы не позиционировать компанию как ресегментирующую существующий рынок? Это вполне допустимая альтернатива. Но хорошая новость, если вам удается сформировать полностью новый рынок, то как лидеру доля как минимум в сорок один процент на нем вам обеспечена. Конечно, потом вы вполне можете сдать свои позиции, и конкуренцию никто не отменял. Но на старте вы лидер. Идея выхода на новый рынок довольно соблазнительна, потому что предпринимателей манит преимущество первого хода. При этом бывает, что часто они не понимают, как правильно им воспользоваться. Мы поговорим об этом позже в данной главе. Держав умея заманчивую цель добиться доминирования на новом рынке, адоминантные игроки определяют стандарты, цены и позиционирование. Добавлю одно последнее правило. Стартапы, создающие новый рынок, не в состоянии создать его настолько большим, чтобы получить прибыль в период от трех до семи лет с момента запуска продукта. Эта отрезвляющая цифра родилась из наблюдений за результатами работы сотен высокотехнологичных стартапов за последние двадцать лет. Если вы думаете, что ваш стартап исключение, то многолетний опыт доказывает, что если вы создали свою компанию не в период экономического пузыря, Понадобится время, чтобы новые идеи и продукты получили распространение и приобрели популярность. Экономическим пузырём называется период необоснованного ажиотажа на рынке, когда перестают действовать обычные правила. Пример — биотехнический бум начала 1980-х годов или пузырь доткомов и телекомов в конце 1990-х годов. Теперь, познакомившись с правилами, регулирующими типы рынка для стартапов, Рассмотрим, насколько важен выбор типа рынка на этапе расширения клиентской базы. Стратегии расширения клиентской базы с целью соответствовать типу рынка. Сейчас, когда мы узнали немного о типах рынка, сложно представить себе, что какой-то стартап, не имеющий дохода, будет продолжать с завидным постоянством представлять свой новый продукт, применяя те же стратегии позиционирования и запуска, что и многомиллионная компания, существующее уже 75 лет, чтобы предложить уже 43-ю версию своего продукта. Непонимание этой разницы для многих стартапов обернулось бессмысленным прожиганием денег и далеко не блестящим выходом на рынок. В мягких экономических условиях возможны поблажки стартапам в виде дополнительных стопок банкнот, которые помогут на время заткнуть бреши, но деньги имеют свойство кончаться. И тогда все вернется на круги свои. Это означает одно: ваши стратегии позиционирования, запуска и создания спроса должны согласовываться с вашим типом стартапа. Ключевая идея: поскольку существуют три типа рынка, каждому из них должна соответствовать своя стратегия расширения клиентской базы. Более конкретно, каждая составляющая позиционирования компании и продукта Запуск компании продукта, мероприятие по созданию спроса и цели первого года разница в зависимости от типа стартапа. Это абсолютно новый подход, и он, надо сказать, позволяет трезво взглянуть на ситуацию. Для стартапов нет одного типа запуска продукта, есть три. Нет одного типа позиционирования, есть три. Нет одного типа мероприятий по созданию спроса, есть. три и нет одной верной цели, которую надо ставить для конца первого года. Есть три. Далее в этой главе мы подробно разберем составляющие процесса расширения клиентской базы для трех типов стартапов. Возвращаясь к нашему примеру с фото стью, становится очевидным, что компания не поняла теорию типа фринга. Если бы основатели сразу поняли, что они предлагают новый продукт на новом рынке, Их представление о том, как следует расширять клиентскую базу, было бы намного четче. Четыре составляющих процесса расширения клиентской базы. Для всех видов стартапов можно выделить четыре составляющих процесса расширения клиентской базы. Умение сформулировать их первый шаг в составлении правильного плана расширения клиентской базы. Эти четыре элемента таковы. цели, которые надо достигнуть к концу первого года, позиционирование и компании и продукта, запуск и компании и продукта, создание спроса, реклама, пиар, торговые выставки и так далее. Некоторые из этих составляющих это одномоментные события, такие как запуск компании, а какие-то инициируются нечасто, например, определение позиционирования компании и продукта. Некоторые идут постоянно, например мероприятия по созданию спроса. В любом случае любая компания, будь то стартап или почтенная фирма, существующая уже сто лет, должна организовать работу в четырех направлениях. Проблема большинства стартапов в том, что они делают это безсистемно и не имея представления о том, как это связано с выстраиванием компании. Одной из проблем фотостудии было то, что выстраивая приоритеты своей маркетинговой кампании, она не имела четкого понятия о терминологии. Словом, брендинг компания заменила более точное описание трех типов мероприятий по расширению клиентской базы. Сроки расширения клиентской базы. Хотя расширение потребительской базы как ряд определенных мероприятий это один шаг на этапе развития потребителей. Сама идея модели подразумевает, что расширение базы клиентов происходит не за один день, неделю или даже месяц. Напротив, это продолжительный, длющийся процесс. Начинается он в день основания компании. Главная мысль этой аудиокниги то, что стартап должен начать процессы обучения и изучения. Чем раньше, тем лучше. Как уже говорилось, одна из самых губительных ошибок, которую может совершить стартап, Это начать какие-то дорогостоящие мероприятия по расширению клиентской базы, рекламы, мощный ПИАР и так далее — слишком рано. Ключевая идея философии развития потребителей — никаких серьезных трат на маркетинг, пока у компании не будет подтвержденной и воспроизводимой схемы продаж. Все это вместе подводит нас к выводу о том, что расширение клиентской базы — это отдельный этап. Следующий за этапом выявления потребителей и этапом верификации потребителей. Все четыре составляющих расширения клиентской базы требуют интенсивной подготовки на предыдущих двух этапах. Если до сих пор вы были последовательны в реализации модели развития потребителей, можете считать, что вы хорошо подготовились к этапу расширения клиентской базы. И, как вы уже, наверное, успели заметить из постоянно возникающих вопросов с самых ранних стадий развития потребителей, на какой рынок выходит наша компания. На этапе выявления потребителей компания формулирует проблему потребителей и своё решение. Затем тестирует его на потенциальных покупателях. Во время этого процесса компания также старается понять, как потребители относятся к вашим соперникам, предлагающим решение той же проблемы. Продолжая общаться с потребителями, компания начинает задавать вопрос: к какому типу стартапа мы относимся? С пониманием того, как живут и работают потребители, приходит и понимание того, как они покупают, что они читают, какие отраслевые выставки посещают и так далее. Основатели ходят на выставки и конференции, слушают презентации, присутствуют на показах демо версий. Изучают позиционирование других в своей сфере. Компания начинает развивать списки ключевых контактов в прессе, аналитиков и агентов влияния. К этому моменту команда по развитию потребителей должна быть готова описать, как потребители живут без нового продукта, а потом меняются ли их действия с его получением. Если команда готова к этому, она может считаться в форме для запуска продукта. Если нет, то способность компании разработать более-менее внятное позиционирование, которое помогло бы обратиться к потребителям, оказывается под вопросом. Чем дальше компания продвигается к этапу верификации потребителей, тем выше уровень собираемой информации. К этому моменту компания уже опробовала первый раз схему продаж и получила представление о том, по какому пути идут к покупке первые покупатели. Компания тестирует на ранних ангелистах и других первых покупателях первоначальное позиционирование и смотрит, помогает ли оно продавать продукт. И, наконец, на этапе расширения клиентской базы компания завершает формулирование своего позиционирования и переходит к запуску. Вот теперь в игру вступают маркетинговые коммуникации и расширяется список дел в этом направлении. Оказывается, от типа рынка зависит и тип запуска. Не бывает ни универсальной кампании, ни универсальных правил запуска. Расширение клиентской базы и команда по развитию потребителей. Одна вещь напоследок из философии расширения клиентской базы. Большинству стартапов хорошо, к сожалению, часто слишком хорошо, известно разочарование, когда вот он ваш инновационный продукт. Он наконец выходит на рынок, а продажи абсолютно не соответствуют ожиданиям. Но такой неутешительный результат не только вызывает разочарование, часто он грозит раздором между командами продаж и маркетинга, которые начинают обвинять друг друга в неудачах. Маркетологи считают, что продажники просто не умеют продавать. Специалисты по продажам, в свою очередь, говорят о плохом позиционировании. неправильном ценообразовании и неважном анализе рынка. Разработчики же считают, что обе группы тупят, они не понимают ни технических характеристик, ни преимуществ продукта. Основа стратегии расширения клиентской базы — тезис о том, что продукт не перемещается поэтапно, от разработчиков к маркетологам и от них к отделу продаж. Следовательно, ответственность за продукт остается общей. Вся модель развития потребителей основана на мысли о том, что есть единая команда по развитию потребителей. Она понимает проблемы потребителей, верифицирует схему продаж и дружно работает, чтобы создать, а затем реализовать правильную стратегию расширения клиентской базы. Это прямая противоположность схеме, которая организация разделена на департаменты, каждый со своей сферой ответственности. Отметьте также, что на этой стадии существования стартапа отдел маркетинговых коммуникаций отсутствует. На самом деле нет ни маркетингового отдела как такового, ни отдела продаж. Соответственно, нет отдельно бюджета на маркетинг и на продажи. Есть только команда по развитию потребителей со своим бюджетом. Конечно, в компании имеются и люди, которые готовят маркетинговые материалы, и те, кто закрывает сделки. Но все они работают на развитие потребителей. Только когда компания определит, кто ее потребители, верифицирует схему продажи, выйдет на рынок или ресегментирует его или создаст новый, в ней начинают оформляться отделы в традиционном смысле с соответствующим распределением ролей. Это уже этап выстраивания компании.